Вернемся лучше к нашей настоящей теме. Я весьма признателен правительству за то, что оно вспомнило обо мне в связи с Сенатом, и прошу вас передать мою искреннюю благодарность, но согласиться я не могу. Я представитель старого класса, который в силу неизбежных обстоятельств скомпрометирован бурбонским режимом и при отсутствии уз привязанности связан с ним узами приличия. Я принадлежу к несчастному поколению, живущему на гребне меж старым и новым временем. И нам одинаково плохо и в том, и в другом. Кроме того, и вы не могли этого не заметить. Сам я лишен иллюзий. Чем я могу быть полезен Сенату? Какую пользу может ему принести неопытный законодатель, лишенный способности обманывать самого себя? Этого наиболее важного качества для тех, кто хочет вести с собой других. Люди нашего поколения должны сидеть в уголке и поглядывать на то, как молодежь выркается и скачет, делает кульбиты вокруг этого разукрашенного катафалка. Вам теперь нужна молодежь, нужны люди ловкие, с умом, направленные скорее на то, как делать, чем к чему делать. Люди, которые способны к маскировке, то есть, я хочу сказать, умеющие скрывать вполне ясные личные интересы за туманными общественными идеалами. Он замолчал, рука оставила в покое святого Петра, затем продолжил. «Позвольте мне через вас подать совет вашим начальникам». «Само собой, разумеется, князь, он будет выслушан с величайшим вниманием. Но я не теряю надежды, что вы вместо совета разрешите передать о вашем согласии. Я хотела бы подсказать вам имя для сената. Я думаю о Каладжаре Седара. Он в большей степени, чем я, заслуживает назначения в сенат. Я слышала, что он принадлежит к старинному роду, или в конце концов род его станет старинным». В его руках власть, а это больше того, что вы называете престижем. При отсутствии заслуг научных, он обладает выдающимися практическими достоинствами. Его более чем безупречное поведение во время майских событий оказалось чрезвычайно полезным. Не думаю, чтобы он питал больше иллюзий, чем я, но он достаточно ловок, чтобы создать их себе, если понадобится. Это тот человек, который вам нужен. Но вам придется поторопиться – Я слышал, он собирается выставить свою кандидатуру в палату депутатов. В префектуре было много разговоров о Сидаре. Его деятельность на посту мэра и его личные дела были хорошо известны. Шевалье вздрогнул. Будучи человеком честным, он относился к законодательным палатам с уважением, равным лишь чистоте его собственных намерений. Но именно поэтому он решил промолчать в конце концов, прав был, выдержавших от компрометирующих суждений. Десять лет спустя Дон Каладжеро был назначен сенатором. Шевалье, невзирая на свою честность, не был глупцом. Конечно, ему не хватало той живости мышления, которая в Сицилии ценится как ум, но он с медлительной солидностью вынашивал свои суждения и был свободен от присущей южанам безучастности к чужим бедам. Он понял горечь и досаду Дону Фабрицио, и на мгновение вспомнил картины нищеты, отчаяния, мрачного равнодушия, свидетелем которых вот уже месяц являлся. Несколько часов тому назад он завидовал изобилию и барскому укладу дома Салина, а теперь с чувством нежности вспоминал о своем жалком винограднике, о своем монтурциолу неподалеку отказали, о таком некрасивом, заурядном, зато спокойном и полном жизни. Овладело сострадание к князю, лишенному надежд, к босоногим ребятишкам, к женщинам замученным мученном малярии, ко всем этим жертвам, не всегда невинным, чьи списки поступали каждое утро в его служебный кабинет. Все они, в конце концов, одинаковы, спутники, по несчастью, брошенные в один и тот же, отрезанный от мира колодец. Он решил предпринять последнюю попытку. Поднялся. От волнения голос его звучал патетически. Князь! Неужели вы действительно отказываетесь сделать все возможное для облегчения положения? Неужели вы не хотите помочь устранению материальной нужды и той слепой моральной нищеты, в которой пребывает этот народ, ваш народ? Климат побеждают, стирается память о скверных правителях. Сицилийцы захотят стать лучше, если честные люди умоют руки, освободится путь для людей без совести и без будущего для всех этих седара. И все снова будет, как в прежние времена. Князь, прислушайтесь к голосу вашей совести. Заставьте умолкнуть ту гордую истину, которую вы здесь высказали. Я призываю вас сотрудничать. нам взглянул на него с улыбкой, взял за руку и усадил подле себя на диване. Вы благородный человек, шевалье. Я почитаю за счастье познакомиться с вами. Во всем вы правы. Ошиблись вы только, когда сказали, сицилийцы захотят стать лучше. Хочу рассказать вам о случае, который был со мной. За два 3 дня до вступления Гарибальди в Палермо мне представили нескольких офицеров английского флота, служивших на кораблях, которые стояли тогда на рейде, чтобы наблюдать за событиями. Не знаю, откуда им стало известно, что у меня есть дом прямо у моря, с террасы на крыше, откуда видны все горы вокруг Палермо, Они попросили разрешения посетить дом, чтобы взглянуть на места, где, как говорили, сосредотачиваются гарибальдийцы. Они не могли разглядеть их как следует со своих кораблей. Гарибальди на самом деле был уже в Джибельроссе. Они вошли в дом. Я провел их на самый верх. Они, несмотря на свои рыжеватые бакенбарды, оказались наивными молодыми людьми. Их привела в восторг панорама, льющиеся потоки света. Однако они признались мне, что были потрясены – нищетой, ветхостью и грязью дорог, ведших к дому. Я не стал объяснять им, как пытался объяснить это вам, что одно является следствием другого. Потом один из них спросил, зачем же все-таки направились в Сицилию эти итальянские добровольцы? «They are coming to teach us good manners», — ответил я. «But they won't succeed because we are gods». Они пришли, чтобы обучить нас хорошим манерам, но это им не удастся, потому что мы боги. Думаю, что они не поняли меня. рассмеялись и ушли. Я вам отвечу также, дорогой Шевалье. Сицилийцы никогда не захотят стать лучше, по той простой причине. Они считают себя совершенством. Их тщеславие много сильнее нищеты. Любое вмешательство людей им чуждых, либо по происхождению, либо, если речь идет о сицилийцах, по независимости ума лишь нарушает их тщеславные бредни о достигнутом совершенстве и только тревожит их самодовольное выжидание конца. Их топтали в грязи десятки различных народов, но сами они считают себя наследниками полного величия имперского прошлого, который дает им право на пышные похороны. Неужели вы шевалье действительно считаете, что до вас никто не пытался направить Сицилию в русло всеобщей истории? Кто знает, сколько мусульманских имамов, сколько рыцарей короля Руджера, сколько песцов свевских королей, сколько канжурских баронов, сколько католических законников были охвачены тем же прекрасным безумием. Я уж не стану перечислять испанских вице-королей реформаторов, чиновников Карла III. Кто знает, кого здесь только не было. Сицилия желала одного – спать, невзирая на все их призывы, Зачем ей было слушать их, если она богата, умна, цивилизована, честна? Если все ей завидуют, все восхищаются ею, одним словом, если она совершенна. Теперь у нас, из уважения к написанному Прудоном и одним немецким евреям, имя я его запамятовал, твердят, что в скверном состоянии дел здесь и повсюду повинен феодализм. Значит, иначе говоря, есть доля моей вины. Пусть так. Но феодализм был повсюду, и были повсюду иностранные вторжения. Не думаю, чтобы ваши предки-шевалье или английские сквайры и французские сеньоры являли лучше Салина. И все же мы пришли к различным результатам. Причина этого различия лежит в том чувстве превосходства, которое так и сверкает в глазах у каждого сицилийца. Мы его называем гордостью, а по существу это слепота. Теперь, да и долго еще с этим ничего не поделать». «Сожалею, но в политических делах я не смогу протянуть вам и палец. Пожалуй, его у меня откусят. Такие речи нельзя держать перед сицилийцами. Я бы, впрочем, и сам оскорбился, если бы все это мне сказали вы. Уже поздно, шевалье. Нам нужно переодеться к обеду. Несколько часов мне придется играть роль цивилизованного человека». Шевалье уезжал ранним утром следующего дня и Дон Фабрицию, который собрался на охоту, легко смог проводить его до почтовой станции. Дон Чичитумео был с ним и нес на плечах двойное бремя двух ружей своего и князя, а в душе горькое сознание своих попранных добродетелей. В ледном свете раннего утра, была всего половина шестого, пустынный Дон Фугата выставлял на показ свое отчаяние. Вдоль прокаженных стен ее жилищ валялись отбросы жалкой пищи, в которых рылись дрожавшие от неутоленного голода псы. Кое-где уже были открыты двери и зловенья, спавших в повалку людей, неслось по улице. При свете лучины матери разглядывали пораженные трахомой веки детей. Почти все женщины носили по ком-то траур. Многие из них были женами тех, похожих на привидения крестьян, на которых наталкиваешься у каждого поворота. Мужчины, взяв в руки мотыгу, направлялись на поиски того, кто даст, если Господу будет угодно, даст им сегодня работу. Вокруг царило глухое молчание, прерываемое лишь истерическими, ступленными возгласами. У стен монастыря Святого Духа оловянная заря брызгала слюной на свинцовые облака. Шевалье подумал, так продолжаться не может. Наша новая, умелая, современная администрация изменит все. Князь был подавлен. «Всему этому должен был бы прийти конец, однако все останется таким навсегда. Разумеется, речь идет о ступном человеку навсегда, то есть на сто, на двести лет. А потом все будет по-другому, но еще хуже. Мы, леопарды, львы, те, кто придет на смену, будут шакалишками, гиенами». Но все мы, леопарды, шакалы и овцы, будем по-прежнему считать себя солью земли. Они обменялись любезностями и распрощались. Шевалье забрался в почтовый дилижанс, возвышавшийся на четырех колесах цвета блевотина. Лошадь, одни язвы до ребра, торчащие из голодухи, начала свой долгий путь. День едва занимался, скупой свет, пробившийся из-под стеганого одеяла облаков, не смог преодолеть слоя грязи из-за памятных времен приставший к окошкам кареты. Шевалье уезжал один, невзирая на толчки на ухабах, он смочил слюной кончик указательного пальца, протер в окне дырку, величиной с глаз. Перед ним в пепельном предутреннем свете вздрагивала земля, чье горе не поддавалось искуплению.